Часть 9. Поменяться местами. Сегодня мне предстоит последний совместный вылет с командой первого пилота Дарка. По прогнозам, опасный сезон размножения активности флечей завершится с приходом циклона. Завтра обещает дождь, что означает расставание. Транспортник Вейерона отправится на свою базу, и я останусь здесь. Спешу в сектор «Б», где отмечаюсь у второго пилота расформированной команды в журнале распределений. Фист Горан желает мне удачного несения службы, и я с легким сердцем поднимаюсь по трапу на борт, где меня встречают радостные возгласы пожарных и сердитый взгляд парамедика. Фина все еще дуется на меня. Хотя в чем я виноват? «Привет, красотка! Ты к нам?» — интересуется Торм. «Надеюсь, что к фличам. Где первый пилот?» Когда Поридан машет в сторону отсека для командного состава, благодарно киваю, подмигиваю парням и спешу в указанном направлении. «А я ей нравлюсь!» — заявляет елейным голосом один из пожарных. «Нет, я!» «Да угомонить сёба. Противно слушать!» — доносится недовольное бурчание Фины. «Они такие забавные!» «Жаль, что придётся распрощаться с весёлой командой. Мне будет тоскливо без них. Бездну меня забери». Хмыкаю и только собираюсь войти в нужную дверь, как из образовавшегося прохода навстречу шагает огромная фигура второго пилота. Дерек кивает, сухо здоровается, с подозрением осматривает меня и шагает в кабину управления. Странное приветствие настораживает и внушает опасения. Прохожу в просторное помещение. Вейрен изучает данные на ручном Вильюрере. Решаю отвлечь его от просмотра информации, выпрямляюсь и громогласно заявляю. «Первый пилот Вейрен Дарк, позвольте занять привычное рабочее место в эпицентре. Я осознала свою неправоту и впредь буду исполнять приказы неукоснительно». Мужчина сворачивает виртуальную панель и шагает в мою сторону. Фиса Кэсми. Хорошо. Я ценю, что вы признаёте ошибки, но... Он останавливается в недопустимой близости. Приходится запрокинуть голову, чтобы заглянуть пилоту в лицо. Присутствие Вейрона. Ровное горячее дыхание... Волнует меня так, что отточенная выправка и боевой настрой мгновенно улетучиваются. Коленки дрожат и мурашки... Треклятые мурашки бегут по спине. Какой же он красивый! Смотрю в серо-голубые глаза, теряюсь настолько, что успеваю забыть, зачем пришла в отсек командного состава. Мужчина протягивает руки к плечам, талии и... «Что вы!» — вскрикиваю, когда лишаюсь стабилизатора гравитонов. «Я своих решений не меняю», — улыбается Вейрон, продевает руки в лямки и регулирует фиксаторы. До меня сразу доходит, что он задумал. «Решил поменяться со мной местами?» жаропрочный комбинезон на нём, а теперь и стабилизатор. Что дальше? Он пойдёт и погибнет? Вейрон, это глупо. Не поступай так со мной, пожалуйста. Я специалист в ловле и нейтрализации флечей, а ты... Уговариваю, надеюсь, что тут одумается. Затем шумно втягиваю воздух через нос и не дышу, когда мужчина опускается передо мной на одно колено. «С чего ты взяла, что я не на работе с фличами?» «Позволишь?» Спрашивает, указывая взглядом на талию и правое бедро, где зафиксирован чехол с фличлотами и дополнительными обоймами. «Я сейчас в таком смятении, что молча киваю». Но когда его пальцы прикасаются к ремням, понимаю, что лучше сделаю это сама. Иначе не знаю, что будет иначе. Я с ума сойду. Отстраняюсь резко дергаю застежки, пытаясь ослабить фиксаторы. Не поддаются, Дихол. Почему я такая невезучая? Кэс, лучше я... Он делает широкий шаг в присядку, опускается передо мной на другое колено. Снова рядом, так близко. Смиренно вздыхаю, отвожу взгляд, чтобы не наблюдать мужские руки. Но я их чувствую, а так ещё хуже. Вот и всё. Вейрон поднимается на ноги, ловко пристраивает амуницию на свой костюм, затем открывает наручный вильюрер. Изучает данные и командует. Физик Эсми Флаймин, прошу пройти в отсек с пожарным оборудованием, где вас ждёт Пуридан. Через десять минут мы прибудем к эпицентру. Полная готовность». «Это неправильно. И оборудование... Оно выписано на моё имя!» Возмущаюсь и ещё раз пытаюсь образумить любимого. «Я так боюсь за него, что сердце замирает...» Пропускает удары, а затем ускоряется и начинает колотиться в ушах. «Верну его в наилучшем виде», — обещает первый пилот, обходит меня и направляется к выгрузочному шлюзу. «Какая дура!» Со стороны выглядело так, что я за стабилизатор и слот беспокоюсь. Он так и подумал, когда уходил. на меня забери». Спешно покидая отсек, бегу по коридору и останавливаюсь возле иллюминационного окна, где Вейрон внимательно изучает обстановку и оценивает фронт работ. Следуя примеру мужчины, смотрю на происходящее вне транспортника и ужасаюсь выцарившемуся хаосу. Зона поражения обширна, и сегодня речь идёт не только о спасении растений и животных, но и эрциан. Огненная масса поразила... Большую область леса и медленно подступает к постройкам. Конечно, строения защищены куполом, но при длительном контакте с фличами система охлаждения способна дать сбой, и тогда... Ирциане, находящиеся внутри, погибнут от термального удара. И наша задача — не допустить этого. «Я должна быть там!» «Фист Вейерендарк! Прошу вернуть мне полномочия собирательницы для выполнения работы!» Очаг больших масштабов, и без меня вы не справитесь, и... Не хочу, чтобы кто-то пострадал, выполняя мои обязанности, пытаясь образумить первого пилота. То, что здесь происходит неправильно, он занял мое место, это недопустимо. К тому же, так считаю, не я одна. Второй пилот не в восторге от этой затеи, поэтому и смотрел на меня косо. И этот кто-то... я? Переживаешь? Он разворачивается, делает шаг навстречу, берёт меня за руку. Да, но замираю в растерянности и смущаюсь, когда нежные губы Вейрона касаются кончиков моих пальцев. По телу разливается тепло и трепет, но благостное состояние оказывается недолгим. Мгновение единения разрушает звук сирены, предупреждающий о разгерметизации шлюза. За сигналом следует голосовой отчёт. Спасибо, Кэсми. Раньше никто не беспокоился обо мне. Мужчина проводит пальцем по моей щеке, улыбается и просит отступить. Нехотя выполняю приказ, позволяя изолировать отсек. Веерон кивает и тут же отвлекается на шум отъехавшего в сторону люка. В маленькое помещение проникает жаркий воздух извне. Наблюдаю, как мужчина активизирует защитное поле, подходит к краю и исчезает за бортом. Сердце сжимается от страха за жизнь и здоровье Вейрона. Теперь остаётся одно — ждать. «Кэсми, сюда!» — кричит Поридан и машет рукой, приглашая следовать за ним. Когда подходим к камере для охранения фличи, он указывает на виртуальную панель с графиками и спрашивает... Знакомы с таким оборудованием? Да, в общих чертах. Киваю, осматривая технику, с которой придётся работать. Отлично. Сегодня тот ещё денёк. Будет жарко. Твоя задача – следить за давлением и температурой воды в резервуаре. Если показания повысятся на 20%, включая охлаждение, не допуская большого скопления камней. При объединении они создают водонепроницаемый панцирь, и те что внутри могут воспламениться проскаут то их ослабит а манипулятор разъединит дает указание указывая на рабочие кнопки и сенсорные полоски поняла Умница. на связи возникнут проблемы вызывай поридан указывает на наручные вильюреры и спешно уходит в направление оттека с летательными капсулами а вейрон Справиться? Спрашиваю, но меня уже никто не слышит. Слёзы подкатывают к глазам, и какое-то время я смотрю сквозь пелену на пустой резервуар. Ну же. Вейрон. Я жду первого флича. Точно послание о том, что мой мужчина жив и здоров. Появляется первая тепловая точка на экране, что немного успокаивает. Когда процесс пошёл активнее и Фричи полетели в резервуар большими партиями, понимая, что у первого пилота получается. Я не должна сомневаться в нём. Никогда. Вейрон сильный, уверенный в себе и упрямый. Похож на меня, Дихол. Только сейчас до меня доходит истинный смысл его поступка. Первый пилот не хотел меня наказывать или списать, как некомпетентного работника, а надеялся уберечь. Оградить от опасности. Он все это время переживал за меня. Теперь моя очередь. Именно сейчас, на грани противоречивых эмоций и переживаний, осознаю, что люблю Вейрана Надарка. Непостижимо, глубоко, искренне и... Надеюсь, на взаимное чувство. Но узнать их истинную суть мне... Не дано в ближайшее время. Сегодня выдается тяжелая рабочая смена с техническими сбоями. Я неотрывно слежу за оборудованием и подопечными, количество которых стремительно растет. Вскоре резервуар оказывается переполненным, и камни собираются в опасную конструкцию. Жидкость закипает, Система охлаждения работает на пределе. Прыск азота ослабляет сцепление объектов, и я разделяю их. Но это временная мера. Газ в баллонах заканчивается, и скоро нейтрализация фличей станет невозможной. А это чревато тяжелыми последствиями. Остается надеяться, что Вейрон в короткий срок свернет всех тварей, Пожарные соберут последних, и мы вернёмся на базу. Как только система охлаждения даёт очередной сбой, связываю с Пориданом. «Резервуар переполнен. Если мы немедленно не скинем опасный груз, произойдёт непоправимое», докладывая положение дел. «Сейчас уйти не получится. Первый пилот угодил в ловушку. Мы пытаемся подлететь, но эти твари выставляют защитный экран». Нервно тараторит пожарный. «Как? Что значит «в ловушке»?» Шепчу, потому что теряю голос от волнения. Два флича пытаются разодрать Веерина на части. Силовой экран держится, но... Насколько его хватит... «Почему он не стреляет?» «Патроны закончились?» Лихорадочно оцениваю ситуацию. «Фист Дарк потерял флич-слот». Одна из тварей выбила оружие из рук при сближении. «Оставить первого пилота на растерзание нельзя и... чем помочь не знаю», — растерянно отвечает мужчина. «Поридан, я знаю, что должна делать. Смени меня на посту. На борту есть стабилизаторы?» Спрашиваю, обдумывая дальнейшие действия. И мне хватает секунды, чтобы понять... Пойти за вейраном единственный верный путь. Да. В отсеке с оборудованием. Могли здесь. Увидишь стеллаж, но все они без защитного экрана и не предназначены для работы в сухой сезон. Сама знаешь, что разрешение на усиленную амуницию только у собирателей. Разглагольствует мужчина, чем выводит меня из себя. Знаю. Поридан, где ты без на тебя забери. У нас нет времени на раздумья. Пора действовать срываюсь на крик. Кидаю взгляд на экран резервуара. Норма. Оставляю пост и бегу к стеллажу, где я с полки первый попавшийся стабилизатор. В спешке надеваю на плечи лямки, соединяю фиксирующие ремни, проверяю работоспособность агрегата. Давление есть, вес держит неплохо, ускорение... Покидаю отсек, лечу по коридору к люку выгрузки, где едва не сбиваю с ног Торма. «Я к тебе на подмену!» Кивает пожарный с беспокойством смотрит, как я вхожу в кабину. Таким серьёзным я его ещё не видела. «Косьми, уверена, что готова рисковать? Без защиты эта вылазка может оказаться последней». «Это моя работа, Торм. Резервуар переполнен». Азота осталось на несколько впрысков. Если я не справлюсь в течение десяти-пятнадцати минут, направляйте транспортник к базе. Даю указание. И оставить вас здесь? Упрямится тот. Именно. Ты представляешь масштабы бедствия, если вся эта масса фличи взорвётся? Не уцелеет никто. Поэтому выполняй. Командую, закрываю отсек, где вручную запускаю разгерметизацию и открытие люка. Стоит жару опалить лицо, бегу к выходу бесстрашной птицей, вылетаю из гнезда и срываясь вниз. Первое, что бросается в глаза, это выжженная земля на сотни метров вокруг, над которой поднимается едкая белесая дымка. Впереди просматривается группа фличей и капсула Поридана. Пожарный пытается пробиться сквозь выставленную защиту — Воздействует на силовое поле пенной водой электрическими разрядами, но всё тщетно. Направляюсь к месту, пока лечу, вызывая горе спасателя по Вильюреру. «Поридон, пожалуйста, покинь зону фличий. Атаковать их бессмысленно. Я на подходе. Нужен доступ к огненным тварям», — предупреждаю о намерениях и озвучиваю следующую просьбу. «Отметь на карте точку падения флич-слота. Я его заберу». «Кэсми, уверена, что справишься. Здесь не менее пяти фличей, -и, и все они в активной фазе. Без защиты сближения с враждебными субъектами верная смерть», — предупреждает Поридан, но все-таки отводит капсулу на безопасное расстояние от очага. Со звуковым сигналом на Вильюрер приходят необходимые данные. Разворачиваю виртуальный экран и сверяюсь с местностью. Задачка не из лёгких. Датчики фиксируют местоположение Фличи и вейрона, взятого в кольцо. А оружие... Оно подогненной массой. Сворачиваю экран наручного Вильюрера и устремляюсь туда, где пылает зарево. Взмываю вверх для оценки ситуации. Но вместо рациональных мыслей выдаю волны ужаса и страха за жизнь мужчины. Вейрон связан по рукам и ногам огненными путами. Цветам-ловушкам не удаётся добраться до живой плоти, они безжалостно сдавливают захваченные конечности. Пленник активно сопротивляется. Хочет скинуть петли, но у него не выходит. Излишняя подвижность раздражает фличий, и те начинают проявлять чрезмерно активность. «Вейрон!» Зову, когда облетаю раскинувшиеся щупальца, оказываюсь в поле зрения мужчины. Тот замечает меня, замирает на мгновение от неожиданности, а затем начинает кричать, чтобы я уходила. «Первый пилот Дарк, сделайте одолжение, замолчите. Перестаньте шевелиться и будоражить очаг с опасными тварями, произношу избивчиво, потому что приходится уворачиваться и подныривать, а затем перепрыгивать через взбесившиеся лапы фличей. Кэсми, пожалуйста, уходи, ты погибнешь ни за что, упрашивает Вейрон, и голос его слабеет, когда особенно активный флич делает очередной оборот вокруг правой ноги я не собираюсь умирать и тебе не позволю ну прямо продвигаясь к точке где дожидается меня потерянный Фличслот. хорошо <AUL1> <olive coating> стонет мужчина когда вокруг грудной клетки обвивается лапа и выжимает из легких воздух нужно спешить иначе они его раздавят Совершаю рывок и подныриваю под скопище фличей. Дым от горящей травы и кустарника заставляет закашляться. Глаза слезятся. Видимость ухудшается, но я продолжаю двигаться к цели. Нахожу флеч слот в золе и горящих углях. Обжигаю пальцы о раскалённый металл, но не обращаю внимания на боль. Включаю ускорение на стабилизаторы и... Выбираюсь из подогненной массы. массы. Взлетаю над рассадником и захожу с громким кашлем. Когда восстанавливаю дыхание, оцениваю ситуацию. Шесть щупалец опутывают Вейрона. Четыре цветка окружают его. Количество выстрелов — десять. Патронов — восемь. В приоритете жизнь мерцанина А твари... Они далеко от населенного пункта и в маленьком количестве не опасны для силовых экранов. Урон минимальный. Расставив приоритеты, снижаюсь и начинаю методично стрелять по огненным путам, которые тут же гаснут и сворачиваются под действием антидота. Отстрелив последнюю лапу, увиливаю от мощного огненного всплеска и волны жара. Когда снова смотрю в центр сплетённой ловушки, понимаю, что Вейрон выбрался. Слава империи. Кэсми, уходи, доносится обеспокоенный голос первого пилота. У меня осталось два патрона. Пытаясь найти спасённого взглядом, отвлекаясь на секунду и руку с флич-слотом облизывают языки пламени. Стискиваю зубы от боли, нажимаю курок. Отросток флича мгновенно сворачивается и освобождает меня. «Дихол Кэсми, ты мне нужна живой!» Вейрон подлетает, хватает меня за талию и тянет, уводя от опасной точки. Я теряю последние силы, поэтому не сопротивляюсь и не спорю. Тихо плачу и прикусываю нижнюю губу. Рука горит. Тварь меня изрядно потрепала. Обугленная ткань костюма открывает воспаленную рану. И еще один шрам? Охвасталась перед Финой, что со мной такого больше не случится. И вот, пожалуйста. Но боль и меткие на теле мелочи. Главное, что я спасла Вейрона, а он — меня.